но попытку Федора стоило поддержать. — Ладно, делай. Бери сколько надо, обойдемся и без муки, — без колебаний ответил Химков. Вновь слепил Федор четыре плошки. Высушил их, прокалил и опустил в клейкую мучнистую жидкость, кипевшую в котле. Минут через десять он осторожно вынул плошки и выставил их на воздух остыть. К радости мастера и его товарищей, светильники теперь хорошо держали жир. Для большей надежности этим же клеем Федор пропитал тряпку и обмотал драгоценные сосуды, хранилища огня. Фитили решили делать из белья. Кремень, огниво и остаток трута Алексей бережно уложил в небольшую кожаную сумочку, трутоношу, и спрятал в укромном месте. Морозы, сначала слабые, заметные только ночью, вскоре стали чувствоваться и днем. Но ветру уже прихватывало носы и уши. По речкам и на пресных озерках острова появилась гладкая корочка льда. Ваня ждал, когда таким же гладким, ровным льдом покроется море. Уже несколько дней море было тихим и спокойным. Лед на нем появлялся пока по устьям речушек, где вода была почти пресной и тянулся узкой неровной полоской вдоль берега. Ваня заметил молодой ледок и около приткнувшихся на отмелях старых торосов, тоже окруженных талой, пресной водой. Но однажды, Выйдя с отцом на берег, чтобы добыть нерпу для медвежонка, Ваня не узнал моря. Еще вчера чистая темная поверхность воды покрылась большими сероватыми пятнами, похожими на застывший жир. Смотри, Ваня, сколь сала за ночь родилось. По такому морозу, видать, завтра станет море. Трудно стынет морская вода не то что пресное, на реках-то. Ване еще не приходилось видеть, как замерзает море, и на следующий день с рассветом он снова был на берегу. Море преобразилось. Лед на нем оказался серым, шершавым. Молодой лед был еще тонок, всего в три пальца, но при тихой морозной погоде Он быстро креп. Это был настоящий морской лед. Вот диваня наш, ни свет, ни заря пропадает, вдруг послышалось сзади. Мальчик обернулся. Около него, широко улыбаясь, стоял Шарапов. Смотри, дядя Степан, как лед на волне гнется! В самом деле лед плавно колебался, будто далеко на том берегу пролива. Кто-то держал концы большого серого редна, Изредка встряхивая его. Ты не думай, хоть тонок лед и гнет его взводень, А крепок он. По такому льду мы за тюленем ходим И лодки торосные за собой волочим. И гнется он под ногами, да не ломается. В нашем море такой лед начемержа прозывают. Затем, что становится он морозными ночами, в тихую погоду. А пригреет солнце, пропадает, от ветра в чепуху разобьется. А лодьей по нему плыть можно? Вишь, прыткий какой! Салом, ежели плыть, можно, судам не вредно. А на зиму глядя, в такой вот лед попадет лодья, Ходу не будет, зимовать надо. С морозами лед все толще и толще становится. Тогда только на ветер надежда, что лед разобьет и судно вызволит. Вот и сейчас хорошему ветру разыграться живо отгонит лед от берега, и море опять чистое будет. А ежели на взводне море стынет, его не сплошь покрывает, как сейчас, а лепешками или блинами. Когда лепешки смерзнутся, не узнаешь моря как будто на него кто сеть белую набросил. Ваня жадно слушал объяснения Степана и задавал все новые,